Удалые мещане с девками и под к гармонии какой-нибудь голосистый тенор выводит. «Она моя милая, сердце мое вынуло, сердце мое вынуло, в окно ссором кинула. после чего хор весело подхватывает припев «Алон камбалон, вдвоем, втроем пропоем». Причем девицы стараются как можно пронзительнее визжать, а потом все раскатываются веселым смехом.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 «Ах ты, боже мой!» — старушка опять хлопнула крыльями. «А кто же убил Антоша?» «Да я-то, маменька, откуда знаю?» — рассердился Антоша. «Вы лучше вот что, мазь приготовили?» «Как же, Антоша! Так дайте мне, я, покуда ею до обеда, усы помажу!» Старуха вытащила из печки жестяную кастрюлю с какой-то мазью и сказала. «А я бы, Антоша, тебе керосином советовала».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 — испуганно ответила мать. Через минуту Грузов вынырнул из-за занавески, что-то старательно упихивая в боковой карман пиджака, и сказал, «Я теперь уйду, мамаша. Если бы кто пришел, скажите, что я в трактире. Я там буду». Косякову-то сказали, «Как же, как же, Антоша». Антоша надел шляпу и, нагнув голову, шагнул за двери и очутился в сенях, заставленных ведром для помоев,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 никодим алексеевич дома здравствуйте здравствуйте затараторила в ответ женщина дома дома спит спит вы подите туда подите она подняла руку желтую тонкую и указала на занавеску только он сердитый сегодня ух прибавила она бронился бронился и говядина мне не нарезал да вы разбудите его с кем это ты сорока раздался из занавески заспанный голос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 а там красненькая. Ты что, а? Взял бы, — убежденно ответил Косяков, но Грузов, очевидно, ждал ответа на другой вопрос. Он тряхнул головою и внушительно произнес. — Начинаешь подозревать? Чуешь? — Ну, понятно, — смущенно ответил Косяков, ровно ничего не понимая. А ежели при этом два креза и один так Добавил Грузов и, чокнувшись, опрокинув в рот рюмку. Потом, закусив, вытер губы рукою и, нагнувшись еще ближе к Косякову, он продолжал. А потом вдруг — убийство. Косяков вздрогнул и отшатнулся, но Грузов ухватил его за рукав и шипел сиплым шепотом. "И «Ежели ты идешь, и вдруг труп самого Креза...» «Дерунова?» — с ужасом прошептал Косяков...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 все шептались, не слыша пьяного гама. Приблизительно в эту же пору усталый лапа вернулся домой и, избегая встречи со своей пленительной хозяйкой, осторожно пробрался в свою комнату, по дороге позвал к себе Феню, с которым он давно жил душа в душу. Она вошла к нему вся розовая от радости его видеть. — Приготовь, Фенюшка, самоварчик, — сказал он ласково, — да приди со мной посидеть, —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 «Захаров — Захаров? — лениво спросил Лапа. — Он самый. — А что за шашни? — Не знаете. — Я же говорила вам, — сказала с Сукуром Феня. — Она с Деруновым. — С этим самым. Феня понизил голос. Путалась. Вчера он приходил сюда. Билет ей принес и деньги, чтобы по Волге ехать. Лапа полулежал на диване, в полудреме, почти не слушая Феню, но тут вдруг стрепенулся. Раскрыл полусонные глаза, силы, запахивая халат, приспросил: «Дерунов? Вчера? Вчера, как вы спали. Вот чай, сахар сами положите. Ну, а муж-то ее у себя заперся, нынче Луша, горничная от них, пришла и говорит. Все запертый сидит. Пришился верно. Мы ей говорим, сходи, посмотри. А в случае чего полицию зови? Она и ушла. Только ушла»